ЧАСТЬ ВТОРАЯ ГЛАВА ПЕРВАЯ 8 мая немецкие войска заняли Ростов. За доном в Батайске неразбериха эвакуации. Шум, суета, свистки маневровых, одиночные шальные выстрелы. Сбились на стрелках и выходах станции На едином пространстве части первой украинской армии товарища Харченко, второй украинской Бандаренко, главный штаб Донской республики шумел в разброд тираспольский полк Княгиницкого, сильно разбавленный анархией и уголовными элементами. Через все заплоты и заставы прорывались первыми в сторону Кубани анархисты революционный полк Петренко, отряд морских альбатросов, одессита Мацепуру, брашка Маруси Никифоровой. Председатель Чрезвычайного штаба обороны Донской республики Сергея Орджоникидзе и новый главком ковалёв эвакуировали свои учреждения на Великокняжескую и Царицын через Тихорецкую. Туда уже отбыли с первыми эшелонами Дорошев и Тулак. На Екатеринодар отправили ценности Государственного банка, но оттуда сообщили, что не согласны принимать финансы соседней республики, и теперь весь запас Ростовского банка и те 15 миллионов рублей, что по ходатайству казачьего комитета в ЦИК в марте были переданы Дону на формирование Красной гвардии в трех эшелонах, качались где-то по направлению на Царицын. Пришло сообщение из Новочеркасска. Немцы на город не пошли, но сильный офицерский отряд полковника Дроздовского, налетевший с Украины, выбил наши части в сторону Александровск-Грушевска и на раздоры. Вечером телеграфист принес вовсе сногсшибательную депешу. Золотой эшелон, где-то у станицы Гнило-Аксайская, перехвачен анархистами, Охрана перебита или арестована, бандиты приступили к экспроприации и дележу ценности. Но что скажешь главком? Не спавший три ночи к ряду, метавший глазами молнии Арджоникидзе, руки в карманах держал так, чтобы не видно было, какая усталость оттягивает плечи, как подрагивает пальцы. Волосы сбиты плотным колтуном. В них набилась угольная пыль, рукав коричневой гимнастерки в мазуте. ковалёв смотрел на него обессиленными глазами и понимал, что сам тоже выглядит не лучше. — Придется отдать последний казачий полк с батареей трехдюймовок, — сказал ковалёв Кого пошлем командиром, товарищ Серго? Дело нешуточное. 15 миллионов золота. «Поеду сам», — сказал Орджоникидзе. «Где это гнило Оксайское?» «Где-то за Манычем. В Великокняжеской вас еще подкрепит Дорошев. У него там должны быть отряды. А встретимся, должно все в Царицынь». «Держите связь через Тихорецкую, штаб автономова посоветовал Орджоникидзе на прощание бронепоезд казачим конвоем и пушками помчался на юг ковалёв остался с небольшой охраной в батайске всю ночь дежурил на телеграфе с главной своей заботой больше недели не было никаких вестей из экспедиции подтелкова последняя телеграмма была с разъезда грачи за белой клитвой где отряд встретился с отходившими на Царицын частями Донецкого ревкома. Ефим Щеденко вроде бы советовал Подтелкову влиться в эти части. Но в виду перегруженности железной дороги чужими эшелонами, Подтелков решил выгадать время идти на Усть-Медведицу походным порядком. И вот уже какой день экспедиция шагает где-то степными проселками к Чиру и Перелазовским хуторам. Но сколько еще им шагать, и как у них там дела, кто знает. Тяжелые наступили дни. Едва только немцы захватили край области, по хуторам и станицам словно кто запалил Бекфорда в шнур. По окружным центрам, правда, еще держатся ревкомовские отряды, полки Селиванова, Вышкорцева, Мухоперца по северу, Калачеденском части Детистова, в Песковатке Степан Зотов есть кое-кто и на маныче в сальских буграх, но дробно, сами по себе почти не связанные единым командованием. Не успели, не смогли наладить связи, слаб оказался военный комиссариат. А тут возня с анархистами, чёрт бы их взял. С рассветом закончилась погрузка последних штабных грузов. ковалёв передал свои заставы под общее командование Кубанской армии Автономова. Можно было отправляться на Царицын. Степь горела, слева и справа над железной дорогой вырастали черные кусты артиллерийских взрывов, пролетали чужие аэропланы. Только вблизи Тихорецкой стало тише. Почувствовалась близость крупного красного штаба. Ночью миновали белую глину, потом печаный окоп, и чуть забрежело заблестели в камышах тихие сонные воды Маноча. Сумеем ли тут, в самом глухом округе, собрать силы? Если уж не на германских оккупантов, ты хоть на своих мятежников размышлял ковалёв с трудом раздирая пухлые, не непроспавшиеся веки. Сальский округ, издавна считавшийся наиболее привольным и богатым землей, водами, рыбной ловлей и охотой, целинным простором для конных отводов, был тем не менее самым пестрым по характеру населения по всей Донщине. Так же, как и в северных округах, здесь, на границе Донской, Кубанской и Калмыцкой степи, Преобладало голутвенное обедневшее казачество сплошь и рядом батрачившее у богатых скотопромышленников и владельцев конных косяков много селилось и пришлого люда стекавшегося из царицынского уезда донецкого бассейна среднего поволжья по соседству с казачьими станицами и бедняцкими выселками курились калмыцкие зимовья а по линии железной дороги В Великокняжеской торговой Котельниково там и сям гремели всякого рода мастерские, депо, мелкие заводы и паровые мельницы, скопления рабочего люда. Сальский округ всей основной массы населения поддерживал советскую власть. Здесь почти стихийно без наезжих комиссаров возникали станичные, слободские, хуторские совдепы, и красногвардейские отряды при них. Сюда еще не докатилась волна тежей. Но именно в здешней степи волком кружил отряд атамана Попова в полторы тысячи сабель. Дорошев ждал Ковалева Великокняжеской. Успел побывать в отрядах, провести митинги, знал обстановку. Главная беда партизанщина. Не успели мы все это разнузданное самостийное войско превратить в регулярство, укрупнить. В этом беда, семёныч В станице Платовской большой отряд Никифорова. В ней есть конные сотни, а в сотне калмыцкий взвод. И все держатся сами по себе. У Корольковского завода тоже крупный отряд бывшего вахместрова Думенко, а рядом пеший прапорщика Шевкоплясова. Но про объединение не хотят и думать. Так это они один другому не хотят уступить. А ежели их сверху объединить? Это же целая дивизия. Вот. Надо авторитетом ЦИК и нашего совнаркома сливать эти отряды в одну часть. И сразу присягу, чтобы никакого колобродства. Давай съездим на Царицын. Свяжемся со штабом, договоримся о боепитании и сразу сюда. Если еще экспедиция Подтелкова пройдет успешно, да наберет он народу, как обещал, на целую дивизию, сразу дело поправим. Эх, Ипполит, родной ты мой, как хочется к уборке хлеба всю заваруху кончить. Мирными делами заняться, хотя бы на свободной от немцев территории. Между прочим, от товарища Серго какие известия. Вроде бы под торговой настих хвостовой эшелон, но там их три, до самого царицына бандитская катавасия. Ничего, только бы подтёлка в голос подал с верхов, а там у нас дело пойдёт. Снова воодушевился Ковалёв. Председателю ЦИКа и главнокоманду Донской республики Виктору Ковалёву было всего 35 лет, и как всякие не старые, только ещё Вступивший в зрелость человек, он был в душе оптимистом и жил надеждами. Тому способствовала его душевная гражданская вера. Ведь справедливое дело несем на своих плечах, в слабых и, может, даже неумелых руках. Да неужели же не осилит оно, святое и правое дело, эту темную, вставшую над родным краем тучу беды и вражды человеческой? Относительно маршрута своей экспедиции Федор Подтелков рассуждал правильно. Еще в вагонах на станции Грачи он сумел убедить членов штаба. Нам во что бы то ни стало, надо из этого тупика выскочить первыми. Тут дорог каждый день и час. Зараз не только немцы жмут на отступающие эшелоны Щеденко и Ворошилова. Но вся контрповстанческая под натиском донских частей может хлынуть в северные станицы и опередить всю нашу мобилизацию. А вырвемся из этой кутерьмы, опередим контрреволюционный вал, то за несколько дней, наверстаем упущенное, наберем десяток полков. А у нас в Усть-Хапре все фронтовики красные. Сначала все шло хорошо. На водораздельной возвышенности между Белой Калитвой и Чиром степь была пустынна, населенных мест мало. В Карпова-Обрывской и Сариноголодаевской волостях мужики их хохлы тавричане, красных казаков, встречали хлебом солью. Охотно меняли лошадей в запряжках, проезжающей комиссии до насполкома. Подтелков излишне взвинченный и горячий в этом путешествии радовался. Прорвемся, не могет быть. Скоро уж и, и Чир переедем, а там наш родимый Усть-Медведевский округ. Алаев, Петя, садись ко мне в Тарантас, покалякаем. Из села полякова на рассвете послали нарочного квартирьера на хутор Рубашкин, чтобы там приготовили сменных лошадей для отряда. Погода вдруг начала дурнеть, завернула холодным ветром, И вслед за тем пошел нудный мелкий облажной дождь. На колеса бричек черным войлоком стала накручиваться земля. Дорога разом отяжелела. При спуске в хутор, несмотря на холод и ненастье, встретилась парная упряжка. Подтелков, шагавший при первой бричке, разглядел сквозь холодную морось правившего лошадьми Бородатого казака, а за ним молодого усатого по виду фронтовика с дородной казачкой, и удивился. На фуражках обоих мужчин белели свежие кокарды, а на плече фронтовика высунулся из-под серой попоны накидки и урядницкий погон. Поздоровались, подтелков вроде бы по-свойски кивнул молодому. Куда поддержим при всем параде? На императорский смотр?» Казак, он полулежал на коленях жены, воткнув локоть в мякоть сенной подстилки, привстал и свесил ноги с наклестки, оправил на плече попону, и так неосмотрительно высунувшийся погон исчез с глаз. «Не досмотров уж, только что из борозды вылезли!» Сказал он с видимым неудовольствием и оглядел мутный край горизонта. Думали передохнуть и от пашни, и от осточертевших винтовок, а тут новое наказание. прилетают вчера нарочные из Краснокутской. Говорят, что советскую власть ныне закрыли, судить будут ее громогласно, и с тем при оружии скликает всех в станицу. А кто не поедет, тому шамполов ниже поясницы. Это как? Краснощекая бабенка при этих словах хихикнула, а Подтелков страдальчески сощурился. Дождь лепил в глаза, но Подтелков перестал уже чувствовать и частую дробь капель, и холод, мгновенно пробравшийся за ворот и за сквозившие между лопаток. как Закрыли советскую власть. «Кто?» «Как бы не понимая происходящего, спросил он. «Ясаул, Седин, и еще там некоторые. Атамана вроде посадили обратно в станичном правлении». «Ты б меньше говорил, дуралей!» Сказал бородатый старик, сидя боком на передке. «Не видишь на них звезды антихристовы Вон, весь хутор уже всполошился» скачут в разные стороны. Подтелков оглядел окрестность и увидел в слабом дождевом мареве движение хуторян. По улицам хутора, занявшего просторную низину, сновали подводы, несколько повозок вскачь, неслись на гору по ту сторону дворов. «Текают», — подтвердил и казак, снова устраиваясь на колени жены, «Обмина сена говорят «Говорят, какой-то Подтелкин весь Новочеркасск ограбил, церкви разорил, а теперь и в нашу степь ударился. Идет вроде с китайцами, всех православных режет. Такие дела, братцы!» доциц да циц проклятый!» вовсе рассердился старик и, взмахнув кнутом, ударил по мокрым лошадям. Они дернули повозку, понесли, а старик все задавал им кнута и, постоянно оглядываясь, что-то кричал на разговорчивого казачишку. Подошел Кривошлыков, трясущийся от лихорадки и сырости. — А ведь это от нас народ разбегается, фёдор и Песковацков наш куда-то пропал не случайно. Черт его знает, опережает нас все же повстанческая волна. Главное, хутор-то не казачий, таврический. А тоже все вроде как перебесились, — Кмура сказал Подтелков. Лицо его как-то сразу осунулось и почернело. Он мог предполагать любое вражеское вероломство в пути, но его потрясло, Как видно, глуповатое равнодушие болтливого казака, с которым он говорил о советской власти и немилосердия людской молвы о нем под Телкове. «Еще, как говорится, один сюрприз», — мрачно сказал он Кривошлыкову, и в глазах его сгустилась какая-то виноватость. Не успели домой вернуться, а там уже про нас черти что брешут. Грабителями считают, ты слыхал? Они тут спокон века в домовых и чертей верили. Чего с них взять? Успокоил его на этот раз Кривошлыков, всегда немилосердные в дружеской перепалке. Тут надо не один десяток лет культуру прививать, а мы с тобой сколько дней у власти состоим? давай трогать в хутор чё ж тут стоять без толку усталый отряд остановился в крайних дворах подошедшие старики объяснили что еще утром тут проскакали верховые сказали что идет по шляху банды разбойников грабить хутора и забирает с собой молодых баб на утеху называется банда анархии флаг у неё поддельный, красной, и никакого сладу с ней нету. Одно спасение — собираться в конные отряды и отбиваться, пока будут силы. — Что же ты, они, сволочи, белины объелись? — и закричал подтелков. — И вы, вроде малых детей, старые черти, во всякую небылицу верите. Куда нашего вестового казаки дели? Убили, небось? Двое передних стариков с белыми бородами, вроде Попятились, сняли свои тавричанские шляпы из рыжего войлока, а третий, как видно, казачок, в замызганной фуражке со сломанным козырьком, только бороду огладил и глаза сощурил. «Не убивали вашего человека, гражданин хороший, а в Краснокутскую отправили под конвоем, чтобы его там хорошенько допросили, а то мало ли что...» Тут много бродит всяких шаек. Разве можно кому верить? Подошел лагутин уполномоченный казачьего отдела в ЦИК. Стал рядом с Подтелковым, взял его за руку, стараясь успокоить. Спросил казака, щурившего острые глаза. — Что же вы так, милые мои, по ветру кружите? Как скажи, какая колючка перекати поле? Сами советскую власть ставили, Выбирали в Новочеркасске, а теперь галопомать ее. Были же и ваши выборные на съезде. Казак потупился, чувствуя большую силу заговорившим, но тут вступил в разговор освоившийся мужичок. Лопотал по-хохладски, то и дело кивая в сторону Краснокутской станицы. «Булы то воины, булы, и совет до сие, тельки беля и атамана кружной е, и обратно виско собирая, и там же богацко. Балакал еще казаки, добрые, маруковалы, и схылились до атамана, такие дела. Схылились вон и до атамана, с ненавистью повторил Кривошлыков. Ну, что теперь делать? Дорога, видать, нам перекрыта, надо обратно двигать к железной колее. После короткого совещания решили оставить хутор и двигаться в обратный путь к ближайшей станции. Люди и лошади тяжело пошли на подъем. Грязь липла на подошвы, накручивалась на колеса. Мокрые травы никли по обочинам узкого проселка, солнце не показывалось на взбаламученном небе. Вместе с дождем к сумеркам начал даже и перепархивать реденький снежок. «Май, а шубу не снимай!» — шутил Иван Лагутин, шагавший вместе с Подтелковым. Тот сам был мрачнее ненастного неба, отмалчивался. Силы людей были уже на исходе, требовался отдых. А по краю степи, по закурганами, стали мелькать то и дело конные казаки, то группами, то в одиночку. Брали до поры в Назир, а может быть уже готовили и нападение. «По-новому май, а по-старому еще апрель», — сказал кто-то. И кто-то добавил многозначительно. «Завтра Пасха вроде бы».